Большой золотой телескоп. В ней 35 лишних фунтов, и она совсем за собой не следит. Длинные черные волосы путаются и восстают против гребни и расчесок. К ее гардеробу лучше всего подойдут слова мешковатые и «неряшливый». Ей бы только говорить. Больше ничего не надо. В холопу набилось много народу. Двенадцать или четырнадцать человек. Повод... Буйная вечеринка с ужином у предгории в Нью-Мексико, на окраине городка. Ужин очень вкусный. Мы едим его, сидя кружком на полу. Все выглядят хиппово. Я приехал сюда в кузове грузовика, и пока ехал, пошел весенний снег. Что-то сыпало, но не приставало к земле. И совсем скоро я был у дома, любовался прекрасным закатом, играл... С котом и двумя котятами. И еще изумлялся, какое оно большое, это Нью-Мексико. Всем клёво все одеты во что попало, добродушны, кроме этой девушки. Она встревает в любую беседу, и хоть темы не особенно важны, потихоньку это начинает действовать на нервы. Мы терпеливо ее слушаем. Она медленно и застенчиво о чем-то бормочет. Словно в доме трудный ребенок. Вот что она говорит. Первое. Нужно всем носить одежду из особых водорослей. Они растут у берегов Калифорнии. У нее в «Фольксвагене» целый блокнот с моделями из водорослевой одежды. Она принесет только сперва доест. В фургоне спят трое ее детей. Вообще-то она не ест мясо только сегодня. Они очень устали. Позже выясняется, что никто в этом доме ни разу ее не видел. Она пришла сама. Наверное, запахло едой, и она решила, что место хорошее, можно поставить фургон и чего-нибудь перекусить. Второе. На этой водорослевой одежде мы сделаем большие деньги. Все бросятся ее покупать. Деннис Хоппер, он... «В Таосе живет. Вообще все может. И Фрэнк Заппо, и Кэрол Кинг. Потом мы купим гору. Люди будут жить там в мире и гармонии с большим золотым телескопом. Она точно знает, где эта гора. Совсем дешевая гора. Можно сторговаться на пару сотен тысяч из денег за водорослевую одежду. На самом деле никого не интересует ее болтовня. Эти речи всем давно знакомы». Их приходится слушать снова и снова, когда человек или съехал с катушек, перебрав дури, или избрал себе жизнь, слишком чуждую реальности. Но кто-то же должен спросить ее о телескопе. Вот и спрашивают, но... Третье. К этому времени она увлечена другим, и будущее большого золотого телескопа вызывает серьезные опасения. «Я что-то живу Четвертое. «Знаете что?» — спрашивает она вдруг, хотя только что рассказывала длинную историю о том, что можно строить лодки, похожие на старые паровозы, как вестернах, и возить их настоящими четырехколесными поездами на берег Калифорнии. Они будут там очень красиво смотреться, если их поставить на якорь рядом с нашими водорослевыми бутиками». Кажется, я слишком долго просидела в этом «Фольксвагене».